Глава седьмая. Затмение ума и упадок духа сопутствовали мне. Солженицын сам приводит убедительные примеры достойного и мужественного поведения многих людей перед лицом следствия и суда. Так рассказывает, что в 1922 году Н. А. Бердяев не унижался, не умолял, а изложил им твёрдо те религиозные и нравственные принципы, по которым не принимает установившиеся в России власти, и освободили. В 1929 году известный ученый Горняк П.А. Нальчикский, 54 лет от роду, явил, по словам автора, подлинный образец героической тюремной стойкости, не подписав никакой чуши. В 1935 году Некая безымянная московская старушка несколько дней прятала у себя человека, в котором она, в отличие от властей, видела только служителя церкви. После его исчезновения её многократно допрашивали. Кому он поехал? Она спокойно отвечала: "Знаю, но не скажу". В 1741 году знаменитый биолог Н. И. Вавилов, будучи на 55-м году жизни, выдержал множество допросов но ни на них ни на суде не признал обвинений можно было бы выписать ещё многие примеры можно было бы напомнить о гордом и героическом поведении на суде и в тюрьме эсв косеора нв крыленко пп постаршева я э рудзятака ваячубаря и некоторых других видных деятелей партии И прав Солженицын, когда восклицает: а сколько таких неузнанных случаев. Но его-то собственное положение было гораздо надёжнее и безопаснее, чем всех названных здесь лиц, и позволяло ему вести себя совсем не так, как он вёл. Да и сам Солженицын с полной уверенностью признаёт: я, конечно, мог держаться твёрже. Так в чём же дело? Оказывается вот: Затмение ума и упадок духа запостули мне в первые недели. Но ведь это-то и есть трусость. Если молодой здоровый парень, будучи арестован, в течение нескольких недель не может очухаться, то иначе как трусом его никак не назовёшь. Достоевский-то в подобном, вернее даже в более тяжёлом положении, испытывал совсем иные, прямо противоположные чувства. Никакого затмения ума ни малейшего упадка духа, наоборот. Уже узнав о суровом приговоре, о кандальной сибирской каторге, он писал брату Михаилу, «Я не уныл и не упал духом. Не уныть и не пасть – вот в чем жизнь. В чем задача ее, брат? Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте». Но думается, что свою затменностью упадок Александра II здесь несколько переувеличивает и не совсем бескорыстно, а в некотором расчёте на то, что если мол человек не в своём уме, то какой с него спрос. Магическое индульгитонное действие справки из спис Сирги Спансера всем известно. Факт убеждает, что ум нашего героя был в ту пору не в таком уж безнадёжно безпросветным зазменье. А дух может и упал, но не до нуря. Например, мы уже писали, как тонко обдумно и последовательно вёл Солженицын свою роль на допросах, стараясь убедить следователя в своей простоте, прибеднённости, открытости до конца. Я сколько надо было раскаивался и сколько надо было прозревал от своих политических заблуждений. Иначе говоря, в течение всего следствия Не только умело унижался, но и ловко отказывался от своих взглядов. Объяснение своему поведению у него очень простое. Не надо следует их сердить. От этого зависит, в каких тонах он напишет обвинительные заключения. Вот в этом-то, пожалуй, и состоит главное. Но что бы сказал Достоевский о столь унизительном лицедействе об отказе от своих взглядов ради тонов обвинительного заключения? которая грозила только несколькими годами неволи. Да только ибо над Достоевским-то висела совсем иная угроза. А он однако же говорил: мы петрашевцы стояли на шафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Большинство из нас почло бы за бесчестие отречься от своих убеждений. То дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, Представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищавшими, мученичеством, за которое многое нам простится. Солженицын вещал по французскому телевидению. «Я давно привык к мысли о смерти. Я не боюсь за свою жизнь. Моя жизнь была в их руках». Красиво сказано. Но жизнь автора этих красцов была в их руках только в его воображении. А на Семеновском-то плацу 22 декабря 1849 года, в восьмом часу утра, дело обстояло несколько иначе. Там был разыгран спектакль, не похожий на нынешние телепостановки, в том числе и французские. «Приговор смертной казни расстрелянием, прочитанный нам предварительно, прочтен был вовсе не в шутку», – вспоминал Достоевский. Почти все приговорённые были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, 10 ужасных и безмерно страшных минут ожидания смерти. Да и как было не верить, если всё свидетельствовало о предстоящей казни: и батальон солдат, построенный в карае, и священник с крестом, и эшафот, обтянутый чёрным, и бой барабанов, и бесстрастный голос аудитора. отставного инженера-порутчика Фёдора Достоевского 27 лет за участие в преступных замыслах, за распространение частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной власти, и за покушение к распространению посредством домашней литографии сочинений против правительства, подвергнут смертной казни расстрелянию. Так было не верить, когда всех приговорённых поставили на колени, сломали в знак гражданского позора у них над головами шпаги, потом обрядили в белые саваны со столканичными колпаками. И первых троих, Петрошевского, Мамбели, Григориева свели со шафата и привязали к вырытым неподалёку столбам. Как было не верить, когда солдатам уже подана команда к заряду. И те выполнили нужный артикул. Подаётся новая команда на прицел, и солдаты поднимают ружья, целятся, остаётся только скомандовать "пли". Их было 21 человек. Достоевский стоял в ряду шестым. В этот же день он писал брату Михаилу: "Я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более и минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих. Я успел также обнять плещеева дурова, которые были возле" и проститься с ними. Да не только на следствии, на суде, но и здесь, на шафоте, 10 минут перед лицом смерти Достоевский держался безукоризненно. До самого крайнего момента, когда вместо команды "пли" было объявлено о каторге. Как бы вёл себя в таком положении Солженицын, мы не знаем. Но если он утверждает, что от одного только ареста у него приключилось многодневное затмение ума и упадок духа, то это позволяет нам кое-что предвидеть с некоторой долей уверенности. Продолжим выдержку из письма Достоевского генералу Татлебину о том, как он держался на следствии. «Я не сваливал свои вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других. А в самый страшный миг он нашел в себе мужество обнять этих других и достойно попрощаться с ними». Ну а наш герой, как он обошёлся с другими? Ведь они тоже были в его деле, хотя и в ином качестве, чем в деле Достоевского. Следствие, располагая кромольными письмами к Киртвеевичу, к Семаняну и иерец к, к Решетовскому и Власову, естественно, должно было заинтересоваться этими людьми. И первым источником сведений о них оказался надо думать сам подследственный. Поначалу Солженицын вроде бы не слишком заботился о том, чтобы представить своё поведение на следствии по отношению к другим абсолютно безгрешным. Так, когда он находился уже на свободе, Лидия Ежерец сказала его жене, будто несколько лет назад Кирилл Симонян вынужден был давать следователю объяснения по поводу письменного доноса на него, посланного Солженицыным из заключения. Решетوفская вспоминает Я спросила у Сани, что бы это могло значить, будучи уверена, что это недоразумение, а может быть и подделка. Но Александр не стал отрицать, что бросил какую-то тень на Симоняна. Он объяснил, каким трудным было его положение во время следствия. Да, Александр не стал отрицать, но это давно, году в 56-58. Тогда Сложеницын ещё пребывал в полной безвестности. и литературно-политические успехи ему и не грежу. Несколько иначе обстоит дело теперь, когда от Александра Исаевича обрушилась скоропастичная известность глобального масштаба. Теперь он никак не хочет признавать, что во время следствия очернил хоть единую душу. При этом основной довод у него всегда тот же: от моих показаний не пострадал никто. Никого из вас не арестовали и тому подобное, да и впрямь никого, кроме Виткевича. Но тут, конечно, случай особый. Что ж, допустим, все сомнения рассеял, всех убедил, никаких доносов не было и быть не могло. А Решитовская просто выдумала, что муж когда-то не отрицал какой-то там тени, якобы брошенной им на школьную подругу. Всё прекрасно. Однако вот что читаем в только что цитированном сочинении Солженицына «Сквозь чат» 1979 года. Обращаясь к Симоняну, он пишет. «Когда в 1956 году я вернулся после лагеря, после ссылки, после рака, от Лиды Ежерец узнал, что ты на меня в претензии. Как это так? Утопая, я обрызгал тебя на берегу». «Ах, все-таки обрызгал». Слово сказано, а уж если у этого человека слетело с языка, что обрызгло, то можно быть уверенным, окатил из ушата и не водичка речной или морской, а чем-то гораздо менее прозрачным и более похучим. Для того и ракта -то, тут упомянут, вроде бы не к статье, чтобы раздражать, дабы ушатик тот выглядел поизвинительней. И как это в его духе, если Уж если я утопаю, то что мне за дело до других, и как они смеют ещё быть претензии, если я их даже и по моим из ушатика. В другом месте своего чада Солженицын, обращаясь к Симоняну, говорит об этом моменте следствий более подробно. Сколько я знал и помнил, самое страшное это сос происхождение. 10 и 15 лет советской власти его одного было достаточно для уничтожения любого человека и целых масс. И этого троих из нас надо было бояться более всего: мне из-за богатого деда, тебе из-за богатого отца, Наташе из-за отца казачьего офицера, ушедшего с белыми. Какова опасность, что они, то есть следы, Владимир Бушин, нападут на эти следы? В данном рассуждении много любопытного и странного. Прежде всего, для краткости и простоты изложения, допустим, что и на 10-м, и на 15-м году советской власти будто бы действительно одного соцпроисхождения было достаточно для уничтожения целых масс. Но теперь уж шёл 28-й год советской власти, когда ничем даже отдалённо похожим вроде бы и не пахло Наоборот, в годы войны появились совсем иные веяния. Некоторые стали носить Георгиевские кресты и другие награды царского времени, гордились ими. Иные при случае козыряли своим дворянским, а то и княжеским происхождением, и тому подобное. Кроме того, Солженицын знал же, что все трое, кого он перечислил, имели опаснейшее сос происхождение, не только не были уничтожены, но никак и не пострадали из-за него ни в детстве, ни в юности, ни в зрелые годы. Беспрепятственно поступали в школу, в вуз, были приняты в пионеры, в комсомол, получили высшее образование, хорошую работу и так далее. Самому Солженицыну, его богатый дед, да еще и отец, расстрелянный в гражданскую войну красными, о чем он сам пишет в этом же чаде, тоже ничуть не помешали стать пионером-комсомольцем, да еще и старостой класса, а позже учиться в университете, быть там сталинским стипендиатом, затем поступить в военное училище, стать офицером. А уж особенно впечатляет судьба Решетовской. Она кончила университет, поступила в аспирантуру столичного вуза, стала кандидатом наук. А кроме всего этого, в 1948 году Когда ее законный муж отбывал заключение по 58-й статье за антисоветскую агитацию, она, дочь белого офицера и жена антисоветчика, прошла весьма сложную и обстоятельную процедуру служебного засекречивания. Это не прием в пионера. Уж тут-то не могли не докопаться за, соцпро... за соцпроисхождение. И кто такой муж? Примечание. Конечно, можно теоретически допустить, что все трое с ясельного возраста были искуснейшими конспираторами и ловко скрывали свое происхождение, но тогда, если принять во внимание, что это им великолепно удавалось всю жизнь, во всех инстанциях придется констатировать, по-настоящему вопросам соцпроисхождения у нас не интересовались и рокового значения ему не придавали. Так, Александр Исаевич? Владимир Бушин. Почти все эти лучезарные обстоятельства во время следствия были столь же ницлу прекрасны и известны. Поэтому его панический страх перед сос происхождением выглядит не реальным фактом его поведения в сорок пятом году, а неуклюжей выдумкой 1979 года. Но он продолжает. И вот я рассудил, поведу их по ложному пути, пытаясь объяснить правдоподобно Да, я признаю, что некоторые недовольства у нас у всех есть. Конечно, от имени всех, то есть Виткевича, Семаняна, Ежерец, Решетовской и Власова, заявить о недовольстве советской властью это был действительно ложный путь, путь клеветы. Счастье, что клевете не поверили, и по всей вероятности с самого начала Произошло это, кажется, по той причине, что на самом-то деле Сложинисен, как мы увидим, вёл речные о некотором недовольстве, а рисовал своих друзей такими монстрами, что поверить ему было чрезвычайно трудно. И так Сложинисен сперва вроде бы невольно проболтался, что когда тонул наследстве в 45-ом году, то Симонена оклеветал, а потом обмолвился об этом и более внятно. Не странно ли для столь предусмотрительного человека такое опрошное самопризнание? Да не очень. Существует давний испытанный приём добровольно признаться в меньшем грехе, чтобы за этим признанием утаить грех больший. Именно так и действует Солженицын: признаётся в клевете сорок пятого года, чтобы скрыть за ней клеветнический донос гораздо более поздней поры. Симонян долгое время ничего не знал о той давней первоначальной клевете на него. В 1952 году его вызвал следователь и предложил прочитать увесистую тетрадочку в 52 страницы, которые были написаны так хорошо знакомым почерком его школьного друга Сани Солженицына. "Силы небесные", воскликнул потрясённый Симонян, изучив сей неизданный пока фолиант. На этих 52 страницах описывалась история моей семьи, нашей дружбы в школе и позднее. При этом на каждой странице доказывалось, что с детства я якобы был настроен антисоветски, духовно и политически разлагал своих друзей, и особенно его, Саню Солженицына, подстрекал к антисоветской деятельности. Да, такая обстоятельность, такое многословие. «Начать издалека с истории и накатать полсотни страниц совершенно в духе нашего автора и напористость, на каждой странице твердить одно – тоже его и манера сваливать свою вину на других. Кто может с ним здесь сравниться?» За этот-то донос Симоняна и был в претензии. О нем-то ежерец и рассказала когда-то Решетовская. Он-то и был причиной супружеской беседы, когда муж признался жене, что действительно кое-что наплёл о школьной друге. Ну и тогда в устном признании жене, и теперь в сочинении сквозь чат Солженицын представляет дело так, словно была, мол, единственная оплошка по отношению к Симоняну лишь во время следствия в 45-м году. То есть два своих доноса он как бы слил в один. Очень давний будто бы неизбежный и совершенно безвредный. Жене он говорил, в общем-то ничего страшного не было, Кирилла-то не посадили. Теперь через двадцать с лишним лет пишет «Никого из вас не только не арестовали, но даже ни разу не допросили», подчеркнутый им Владимир Бушин. От доноса на Симоняна в 52-м году Солженицын открещивается как только может. Ему говорят «Позвольте, А тетрадочка-то в 52 страницы. В ответ он распускает целые паулиния хвост аргументов, где одно пёрышко краше другого. Во-первых, говорит следователь, и бумаги-то столько не даст 52 страницы. У нас в стране с бумагой всегда ж было трудно. Во-вторых, сажают по малому клочку, а тут по 52 не посадили по целой тетрадке. Мысли мои ли дело? Да кто же позволил бы опять-таки, чтоб столько бумаги пропало даром без всякой пользы? В-третьих, при всем своеобразии моего почерка, могли, мол, его подделать. Что им стоит? Атумную бомбу слепили, луноход смастачили, носки безразмерные освоили, а уж этот-то пустяк. В-четвертых, благородная прямая апелляция к самому Симоняну. Кирилл. Неужели сердце твоего, высота души не подсказали, что такой донос на своего школьного друга просто невозможен? Это, конечно, самый веский довод. Просто невозможен, и все тут. А ежели ты, Симонян, поверил, что возможен, значит, тебе не хватило высоты души. Для убедительности нехватка души у школьного друга доказывается еще и другими способами. Хотел ты стать писателем, и не стал. Это ее же не хватило тебе. Не понравился мой роман Раковый корпус. Это иё же не хватило тебе. А отсюда, между прочим, следует, я писателем стал, значит, высота моей души на должном уровне. Мне мой роман Раковый корпус. Ух, как чёрт возьми нравится. Значит, моя душа Казбек видал, выше Казбека. Вообще-то Солженицын не отрицает, что в том далёком 1952 году имело место некоторое бумажно-чернильное событие. но даёт этому свою версию, чрезвычайно благородную и героическую, он пишет. В апреле 1952 года в Кебастузском лагере следователь предъявил мне бумажку районного, мне ну, кажется, Щербаковского, но не ручаюсь, отделения КГБ Москвы о том, что в связи со следствием, начатым против Кирилла Симонянса, так в тексте Владимира Бушина. Поручается допросить меня. Тут есть отдельное несоответствие и с истиной. Чербаковского района в Москве никогда не существовало, а против Симоняна за всю его жизнь никакого следствия никогда не возбуждалось. Но послушаем дальше. И тогда уже бронированный лагерник, я и послал их на... Тут только маленькая неточность. Послать-то он действительно послал, только не на, а в... послал в КГБ те самые 52 страницы. Бронированный правдолю продолжает. Я сказал, что всякие показания сорок пятого года являются вынужденной ложью. Стоп. Какие? О ком показания 1945 года он назвал теперь ложью? Ясно, что не о себе. Его не о себе спрашивают. Да и дело тут было давно решённое. Лагерный срок уже подходил к концу. Оставалось меньше года. Так зачем что-то ворошить, оправдываться, объявлять недействительным? Конечно же, он назвал ложью свои показания 1945 года о Симаняне. Следовательно, мы ещё раз теперь уже в 1979 году из его собственных вещих уст, открырзающихся в далёком и безопасном штате Вермонт, услышим, что показания о Симаняне он тогда давал, и они были по его собственному убраннированному признанию ложью. Мы легко поймём, какой характер носила эта ложь, если теперь прочитаем фразу целиком. Я сказал, что всякие показания сорок пятого года являются ложью, а всю жизнь я тебя знал как отменного советского патриота. Противопоставили постановления о провержениим старой лжины человека здесь является новое признание, что человек этот настоящий советский патриот. Значит, ложь состояла в обратном, в утверждении, что он антипатриот, антисоветчик. Как видим, признавая, что наследстве он Акливитас Семаняна, слженисом пытается внушить нам, будто в 52 году не только не было никакого доноса, а наоборот, имело место благородное и смелые акции с его стороны в защиту школьного друга, к сожалению, не обладающего душевной высотой. Понять, почему наш герой признаёт клевету сорок пятого года, ильяна отрицает донос пятьдесят второго, не трудно. В первом случае можно сослаться, что он и делает: на молодость, неопытность, на затмение ума и упадок духа. А на что сослаться во втором? Ведь тут человек вполне зрелых 33 лет, в ясном уме и твердой памяти, без всякого внешнего понуждения, исключительно по собственному почину написал донос на школьного друга из одной лишь зависти к его счастливой жизни на свободе. К тому же это человек, вернувшийся, по его собственным словам, к вере в Бога. Но дело не ограничивается Симонянам. Николай Виткевич имел удовольствие дважды читать доносы на себя своего напёрстного дружка во время следствия. Дело против него началось, когда следствие по делу Солженицына уже заканчивалось, и при реабилитации. Он писал о том, рассказывает Виткевич, что якобы с 1940 года я систематически вёл антисоветскую агитацию, замышлял создать подпольную подрывную группу. Я не верил своим глазам. Это было жестоко, но факты остаются фактами. Мне хорошо были знакомы его подписи, которые стояли на каждом листе. Его характерный почерк. Он своей рукой вносил в протоколы исправления и дополнения. И представьте себе, в них содержались доносы и на жену Наталью Решетковскую, и на нашу подругу Лидию Ежерец. Леонид Власов со слов Виткевича узнал, Солженицын сообщил следователю, что вербовал в свою организацию случайного попутчика в поезде моряка по фамилии Власов, и тот, мол, не отказался, но даже назвал фамилию своего приятеля, имеющего такие же антисоветские настроения. Лексикон моряков содержит немало солёных выражений, которые Власов мог бы тут использовать, чтобы выразить разбуженные чувства. Но, видимо, из почтения к этому лексикону он, по свидетельству Решетовской, предпочел водно-сухопутный оборотец сельскохозяйственным оттенком. Ну и гусь. Рассказывая еще в архипелаге о своем следствии, Солженицын делал вид, что очень рад. Слава Богу, избежал кого-нибудь посадить. А близко было. Что значит близко? Да оказывается, вот что. Хотя всех, с кем переписывался, он оклеветал, представил заклятыми врагами советской власти, занимавшимися преступной деятельностью ещё в студенческую пору. Но, несмотря на эти старания, никого из них не арестовали, никого, кроме Виткевича. Ришетовская размышляет: правда, это не согласуется с теорией Солженицына, что достаточно было назвать имя человека с добавлением в его адрес любого самого абсурдного обвинения, и тот оказывался в лагере. Но надеюсь, он не жалеет, что ошибся в безупречности своей теории и что мы остались на свободе. Он надеется. Прямо надо сказать, надежда наивная. В самом деле, стоило Симоняну в 1967 году написать ему, что он оценивает жизнь односторонне и становится знамением реакции на западе, как Солженицын с великой досадой воскликнул: "Ах, жаль, что тебя тогда не посадили!" Но действительно, дважды клеветал на человека, дважды доносил нежели ни не драгоценного личного времени, ни бесплатной казённой бумаги, а его так и не посадили. Разве не досадно? Впрочем, и не дважды доносил, а, пожалуй, трижды. Ибо то, что Служиницын пишет о Симоняне сейчас, очень похоже на донос. Так он заявляет, что они вели с ним огненные политические беседы. что Симонян, Ежерец и Решетовская писали ему опасные письма. Или вот, вы жили со страшной тайной. Твой отец – богатый купец. Спасаясь от ГПУ, вынужден был бросить вас, пешком перейти персидскую границу. Ты это скрывал в 40 лет. Зачем на нескольких страницах дважды говорить об отце, богатом человеке, уехавшем за границу? Зачем к Семаняну адресоваться с рассказом о его собственной жизни? Она ему и так достаточно хорошо известна. Подобные вещи, когда они делаются публично, одна из возможных форм доноса. А как назвать не иудиным ли поцелуем это? Кирилл, Кирочка, что ты наделал? Как так оказался с ними? И ведь мы были друзьями, Кирычка. Он хочет внушить нам, что его друг Симонян совершил насилие над собой, случайно оказался с нами, что он чуждый среди нас человек. Но с ним и против Солженицын оказались все его друзья давних лет. И Виткевич, и Симонян, и их жерец, и Решатовская. Все не раскусили его и выразили ему своё презрение. Уже одно это единодушие, а тут можно прибавить и Власова. могло бы заставить глубоко задуматься о другого, но не Александра Исаевича. Очень похоже, что ныне, вспоминая их и по рознь, и вместе, он твердит при этом лишь одну фразу. «Ах, жаль, что не посадили». Это тем более правдоподобно, что стремление нашкодить своим товарищам было заметно у Саня Солженицына еще в юные годы. Кэсси Манян вспоминал, он, будучи старостой класса, с каким-то особым удовольствием записывал именно нас меня и леду ежерец самых близких приятелей в дисциплинарную тетрадь как видим назвать поведение нашего героя перед лицом правосудия бесстрашным и доблестным было бы некоторый натяжкой за внесением приговора последовали годы неволи приглядимся теперь к его поведению там